пожар. Но несчастья путешественников ещё не кончились. Корабль оказался в гораздо худшем состоянии, чем предполагали. Заделать пробоину было мало. Всё днище до того стёрлось, что местами было не толще сапожной подошвы. В довершение всего на корабле появилась цинга. Цинга это болезнь, которая происходит от недостатка свежей пищи. Со дня отплытия из Новой Зеландии марекини ели ничего, кроме морских сухарей и солонины. Мучительная ночь, проведённая на подводном камне, окончательно подорвала их силы. Особенно мучился Тупие. Он, с детства привыкший к сырым фруктам, не мог больше видеть солёного мяса и сухого хлеба и еле волочил ноги. Куктача же послал экспедицию за плодами, овощами и дичью. Новы. Эта часть Австралии оказалась совсем бесплодной. Пески, сухая трава, доувявшая да от зноя и безводье лес. Экспедиция вернулась, не найдя ничего, кроме гигантского морского слизника. Многочисленные следы босых человеческих ног на песке показывали, что земля эта обитаема. И действительно, вскоре возле раскинутых на берегу палаток показалось несколько австралийцев. точно таких же, как те, которых наши путешественники видели раньше. К англичанам они отнеслись без всякого любопытства. Кок им дарил бусы, топоры и ткани, но они тотчас же швыряли все эти подарки на землю, не видя в них никакой ценности. Ценным они считали только то, что можно есть. Еду они ставили выше всего на свете. Из-за еды у них произошла ссора с белыми. который едва не стоил жизни Куку и его товарищам. Вот как это случилось. Однажды нескольким матросам посчастливилось убить двух огромных черепах. Кук очень обрадовался. Он думал, что свежее мясо поможет цинготным больным и приказал зажарить черепах на обед. Вдруг австралийцы, ни слова не говоря, схватили одну черепаху и потащили её в лес. Но черепаха Тот же же была у них отнята. Австралийцы были очень удивлены и объяснили, что им хочется есть. Кук приказал накормить их сухарями, которых на судне было вдоволь. Австралийцы досыта наели сухарей. Сытые и сонные, они встали, снова взвалили себе на спину черепаху и медленно побрели к лесу. Это рассердило и рассмешило англичан. Черепаха была отнята вторично. Австралийцы обиделись. Подбежав к костру, на котором плотник варил смолу для канапачения судна, они схватили горящие головни и принялись поджигать траву вокруг лагеря. Кук приказал стрелять, но было уже поздно. Высокая сухая трава горела как порох. Морской ветер вздувал пламя, и оно горячим кольцом обступало мореплавателей. "К ваде на корабль!" вскричал Кук. Но все уже и без приказаний со всех ног неслись к берегу. Пламя не отставало от них ни на шаг. И только слегка задержавший огонь песчаная дюна дала им возможность вовремя прыгнуть в воду. Через 5 минут они были уже на корабле в полной безопасности, а пламя продолжало с необыкновенной быстротой распространяться по всему побережью. горели поля, рушились столетние эвкалипты в лесах. Огонь переливался из ложбинки в ложбинку, а вечером, когда стемнело, Медленно по лесу вверх, по лисистым склонам далёких гор, к утру пожар дополз до горизонта. Четверо суток мореплаватели сидели на корабле, разглядывая океан огня, опустошающий всю страну. "Безумцы", говорил Бенкс, вспоминая австралийцев, которые из-за одной черепахи затворили столько бед, ведь они и сами заживо сгорели. Но когда клубы дыма рассеялись, Кук через подзорную трубу увидел далеко в море несколько связанных вместе брёвен, на которых мирно сидели австралийцы с удочками в руках.